Глава пятая. Оно медленно-медленно шевелилось, свиваясь в кольца, гипнотизируя меня, заставляя забыть обо всем на свете. Я могла лишь следить за каждым завораживающим движением, не в силах отвернуться. Мерцающая чешуя складывалась в причудливый узор, восхищая своей опасной красотой. «Скажи, дитя!» — глубокий бархатный женский голос, прозвучавший прямо у меня в голове заставил невольно напрячься. «Как тебя зовут?» -ш -ш. «Диана», — ответила я, сглотнув слюну. «Диана, я тебе расскажу, а ты передай другим. Этот мир носит имя богини Асаны». Ее рассказ длился недолго. Я слушала внимательно, буквально превратившись в слух, чтобы ничего не упустить. «Диана, а хочешь, я тебе покажу будущее?» Что ждет вас? Вдруг сменила тему змея, а ее огромная голова неожиданно возникла прямо перед моим лицом. Ее длинный раздвоенный язык медленно лизнул мою щеку. При этом ни отвращения, ни страха я, как ни удивительно, не испытывала. Только после дал шок вернуть не собудь. Глаза с вертикальными зрачками сощурились, а в их янтарной глубине я увидела нетерпеливое ожидание. «Согласна?» «Да», — выдохнула я. «Тогда смотри». Не успела я опомниться, как пространство вокруг меня сжалось, не давая и пальцем пошевелить. В итоге давление стало настолько нестерпимо чудовищным, что я закричала, чувствуя, как под весом перекрытий нашего дома ломаются мои кости, как из пронзенного арматурой тела хлещет алая кровь. Мама лежит рядом, ее глаза пусты. Она смотрит вперед, но уже ничего не видит. Дочка! Кто-то тряс меня за плечо, и я с трудом разлепила набухшие от слез веки. Ма! неверище выдохнула, я, резко села, аж голова закружилась и перед глазами потемнела. Но матушку обняла, крепко прижав к себе. Ну-ну, девочка моя, тише, тише, все хорошо, мы тут, рядом. «Внуча, ну-ка, выпей водицы, а то вся дрожишь, калашматит тебя». Рядом с матушкой вдруг возник дедушка. Стуча о края кружки зубами, сделала жадный глоток. «Я кричала?» При одном воспоминании об увиденном невольно вздрогнула. Капелька холодного пота скатилась по виску. «Не кричала, а громко протяжно стонала, будто крутит тебе нутро, суставы наружу выворачивает», — вздохнул дедушка. «Как услышали, так мигом к тебе примчались». А ты на кровати лежишь, бледная, как простыня твоя. Пальцы скрючены, дыхание прерывистое. Уже думали кликнуть доктора, но Женя смогла до тебя добудиться. Без передышки выдал он. Было видно, старик сильно распереживался. Сон мне приснился. Допив воду, поделилась я. Нашему дому недолго стоять. Этот мир не терпит чужого. Ему нужны только разумные. Погодь, внуча, повтори, я не понял. Деда присел на мою кровать с другой стороны, и я, выдохнув, принялась рассказывать все с самого начала, обстоятельнее. Если это не бред воспаленного от такой жары мозга, то ко мне явился некий монстр или богиня в образе змеи и поделилась информацией. Это не наша родная планета. Этот мир носит название Асана. С какой-то периодичностью запускаются механизмы, и она, Асана, притягивает на свои просторы разумных и не обязательно двуногих а все остальное отторгает, разрушает, развеивает. Я пыталась вспомнить каждое слово анаконды и в итоге рассказала, какой нас ждет страшный конец, если не покинем этот дом и не уйдем куда подальше от разлома. Все, что мы построим из местных материалов, магия Асаны не тронет. Многим из нас отсыпали суперсилу. На данный момент никакой хищник или ядовитое растение таким людям не угрожают. Способности даны на определенный срок и через некоторое время они исчезнут. Но не у всех. У немногих счастливчиков сверхсила сохранится навсегда». «Почему все это привиделось именно тебе?» покачал головой деда. «Ужасы такие!» «Змея не сказала, отчего избрала меня», растерянно вздохнула я, чувствуя, как свело мышцы от напряжения. Положив ладони себе на плечи, начала массировать. «Приблизительные сроки, знаешь?» В течение какого времени нам надо отсюда уйти?» Дедушка всерьез воспринял мои слова, тогда как матушка, будучи ученой, скептически выгнула брови. «Дочка, думаю, все же ты вчера перегрелась на солнце. Шутка ли весь день разбирать завалы? Всякое во сне может померещиться». «Не, дочка», — возразил ей деда. «Все это не от усталости привиделось. Ой, точно нет». Про то, что мне надо кое-кого найти и спасти, я промолчала пока об этом говорить не стала. Не следует пугать родных еще больше. «Неделя. Возможно, две у нас в запасе есть», ответила я на вопрос дедули. «Дом рухнет не в один момент. Затрещит, закачается земля. Это сигнал начала конца». «Ладно», прервала воцарившееся настороженное молчание матушка. «Утро вечера мудренее. Давайте поспим. У нас есть еще два часа, потом подъем. Надо сходить в лес на разведку». «Срубить сушняк для костров». Родные покинули мою комнату, а я, вытянувшись на кровати, повертелась с минуту и уснула. В этот раз никаких снов, шепота и вертикальных зрачков. А утром, когда солнце едва-едва осветило землю, я услышала громкий стук в дверь. Дедушка, недовольно ворча что-то под нос, прошагал мимо моей спальни в сторону прихожей. «Мой Джонни, вы его не видели?» Вскоре я услышала взволнованный голос тети Ларисы, соседки сверху. «Пропал!» «Погоди, погоди!» – остановил ее деда. «Как пропал? Ты зачем его выпустила?» «Не выпускала я его. Дверь заперли на замок, как велел Степан Анатольевич. Окна шкафами перекрыли. А утром я встала по привычке, чтобы его выгулить. Зову, а Джонни не отвечает». Женщина все больше волновалась, чуть не давая петуха. «Так», – протянул дедушка. Заходи. Посиди пока. Я переоденусь и к Степану. Поговорить надобно. Славик уже к нему пошел, а я по соседям. Вдруг кто видел нашего Джонни? Я как раз вышла из спальни, когда дедушка и шедшая позади него Лариса поравнялись с моей дверью. Доброе утро, тетя Лара. Мягко улыбнулась я. Привет, Дианочка. Ты что-то бледненькая. Не заболела случаем? Отметила она мой нездоровый вид. Я на себя в зеркало еще не успела полюбоваться но поверила ей на слово. Чувствовала себя, будто по мне каток проехал. Туда и обратно, и еще раз. «Сны непростые видела», — вяло улыбнулась я. «Оно и неудивительно. Все мы чуть не померли. Такое без следа не проходит. Я тоже плохо спала. все просыпалось от ощущения, что нас опять трясёт. Но кошмаров не было. А утром встала и не дозвалась моего Джонни», — снова запричитала она. Я провела ее на кухню, налила воды и протянула ей кружку. «Давайте перекусим. Надо съесть сыр, колбасу и хлеб. Не то попортится все. Жаль продукты». Заговорила я, стараясь отвлечь ее от недобрых мыслей. Шум разбудил детей, которых дедушка поселил у нас. Пятеро сирот, которых я видела в дверь кухни, жались друг к другу, со страхом прислушиваясь к звукам снаружи. Джунгли просыпались. Начинался новый день. Ребята! — шликнула я их. — Пойдемте позавтракаем. — Мясо из морозилки надо вытащить. Следом за смущенными детьми на кухню зашла матушка. — Отварить все или закоптить, дольше сохраниться. — Джонни пропал, говоришь? Без перехода сменила тему она, посмотрев на грустную Ларису. Не только у Михайловых запропастился шнауцер, у других тоже домашних животных след простыл. Если бы не лотки для кошек, поводки, корм, игрушки... «Можно было бы подумать, что у этих людей их никогда не было». «Кажись, внучка, сон твой вещи был», — хмуро констатировал дедушка, а мама глядела уже не столь скептически. Совещание длилось недолго, время было дорого. «Мы и так в лес собирались, заодно и поищем следы ваших зверей», — пообещал дядя Стёпа взволнованным хозяевам. «Совместим разведку с поиском питомцев». Первая масштабная вылазка в джунгли потребовала от нас тщательнейшей подготовки. В кладовках нашлись защитные перчатки, плотные куртки и штаны. Мама настоятельно советовала максимально закрыть тело от возможного контакта с растениями. Матушка, вооруженная своим старым, но все еще исправным полароидом, говорила нам. «Помните, не прикасайтесь к растениям, если не уверены, что они безопасны. Перчатки не снимаем». Если заметите необычную реакцию древесины при рубке, немедленно прекращайте работу. Я поправила рюкзак на плечах и оглядела наш отряд. Кроме нас с мамой в джунгли отправились Алексей, дядя Степа, облачившийся в потертый камуфляж и высокие берцы. За спиной у него висела сайга с темным прикладом, а на поясе болталась потрёпанная кобура с травматическим пистолетом. И еще пятеро мужчин. Среди них супруг тети Ларисы, дядя Слава. Вишневский отговаривал его не рисковать, Способностей у Михайлова никаких не проявилось, но сосед был настроен решительно и лишь упрямо качал головой. «Ладно, как знаешь», – махнул на него рукой Степан Анатольевич. «Иван Иванович», – обернулся к моему дедушке, – «Вы останетесь в доме, только у вас есть огнестрел. Антон и Петр будут при вас», – кивнул он на братьев, сыновей деда Коли. «Подсобят, если что» и недвусмысленно покосился на председателя ТСЖ, о чем-то тихо беседовавшего с тетей Кларой. Походу, спелись. И мы пошли. С каждой минутой проникали все глубже в джунгли. Во мне невольно рос необъяснимый трепет перед дикостью и мощью природы. И насколько мы, люди, ничтожны в сравнении. Огромные деревья с пурпурными прожилками, лианы толщиной с человеческое бедро, цветы размером с меня. Все это выглядело как из фильмов о неизведанных мирах. Мама то и дело щелкала полароидом, фотографируя странные растения. «Это невероятно, Диана! Если я права, здесь фотосинтез идет с участием другого пигмента, не хлорофила!» — говорила она, аккуратно отламывая крошечный листик с дерева и пряча в пластиковую коробочку. Чуть позже матушка указала нам на необычные плоды, свисающие с веток лиан. Они напоминали маленькие твердые орешки с шершавой кожурой. Мама осторожно сняла один. «Похоже на орех. Позже проверим, если сможем его расколоть». Пока она занималась своими исследованиями, я внимательно осматривалась вокруг. Особенно настораживали растения с подвижными ветвями. Они, словно диковинные змеи, тянулись к нам, когда мы проходили мимо. Мужчины всматривались в землю, пытаясь отыскать отпечатки лап исчезнувших питомцев но не находили. Вскоре наткнулись на первое сухое дерево. Оно лежало на земле, демонстрируя корни. Выглядело почти нормальным, только кора была необычно шероховатой, словно состояла из крошечных гранул. Дядя Степа оглядел его и кивнул. «Думаю, годится. Давайте его спилим, Парни, справитесь?» У кого-то из жильцов в кладовой отыскалась ножовка, у других нашлись топоры. Даже одна бензопила была. Но ее с собой не взяли, боясь привлечь шумом какого-нибудь хищника. Топорами начали аккуратно снимать тонкие сухие ветки, пока Алексей вгрызался в ствол ножовкой. У него получалось легко и просто. Асана наградила парня жутчайшей силищей. «Дианочка, смотри под ноги», — предупредила мама. Я опустила глаза как раз вовремя. Из подопавших листьев выбралась агрессивная лиана с крошечными иголками, ярко блестевшие под солнцем. Мама тут же щелкнула полароидом. «Кровавый плющ! Эти шипы впрыскивают яд!» – спокойно пояснила она, как будто мы говорили о банальной крапиве. «И вот от тех!» – тонкий палец ткнул в странное растение с семенными коробочками. «Тоже держитесь подальше! Эти могут выстреливать ядовитыми семенами!» Вскоре матушка наткнулась на куст с ягодами, напоминавшие мелкую землянику, только более тусклого цвета. Снова щелкнул фотоаппарат. Мама сорвала одну ягодку и потерла ее о запястье. Через минуту посмотрела на кожу. Реакции нет, это хорошо. Ягоды нужно варить. Но я думаю, это один из наших будущих источников витаминов. Пока мужчины работали, мама нашла еще какой-то интересный объект. Дерево, сочащееся янтарным соком. Осторожно сделав надрез ножом, она собрала несколько капель пальцами. Поднесла к носу, понюхала, задумчиво протянула. «Сладковатый аромат! Есть все шансы, что субстанция годится в пищу!» и собрала вязкую жидкость в одну из своих пробирок. Мы уже собирались возвращаться, когда услышали сдавленный крик. Обернувшись, я увидела, как дядя Слава отшатнулся от дерева, хватаясь за предплечье. Сосед зачем-то снял куртку и мигом зато поплатился. Из-под коры, которая вдруг зашевелилась, высунулось что-то похожее на щупальца с мелкими присосками, и вцепилась в его плоть. Твою ж, прохрипел он бледнее на глазах. Оно впрыснуло в меня что-то.